Глава вторая. Просыпаясь, я почувствовала, что мне впервые по-настоящему тепло. Как будто меня на русскую печку положили и ватной периной сверху укрыли. Но тяжести не было. Наоборот, ощущение какой-то незнакомой легкости, от которой я даже заулыбалась. Казалось, что жары, свет были повсюду. Ничего прекраснее я в жизни не испытывала — Блаженно потянувшись, я вдруг пришла в себя, осознав нереальность своих ощущений. Открыв глаза, я тут же зажмурилась. Надо мной было ослепительно синее небо и размытый диск солнца. Оно было просто гигантским, как мне показалось. Я хотела встать на ноги, прикрывая ладонью глаза от яркого света, но обнаружила, что у меня связаны ноги. «Что за чертовщина со мной происходит?» Рывком перевернувшись на живот, я увидела, что лежу на идеально белом песке. Перед глазами плавали зеленые пятна. Я полежала так с минуту, привыкая, и осторожно перекатилась обратно. Передо мной открылась безбрежная даль моря или океана, абсолютно ровная и гладкая. «Так, только спокойно. Это может быть сон?» Я изо всех сил ущипнула себя за бедро. Черт, нет, это не сон!» Решив, что в первую очередь нужно освободить свои связанные ноги, я занялась этим. Несколько минут я возилась с довольно крепким узлом. Ослабив его, я решила передохнуть. Руки дрожали от напряжения. Я взглянула на них и тут окончательно поняла, что если не сплю, то спятила. Это были не мои руки, не мои гусиные лапки, а вполне белые и изящные кисти с длинными пальцами. Проведя этими самыми незнакомыми руками по телу, я убедилась, тело тоже было чужим. Одета я была в простую, но на вид очень дорогую, то ли туднику, то ли ночную рубашку белого цвета с вышивкой ручной работы, судя по всему. Торопливо закончив с веревкой, я вскочила на ноги и огляделась. Насколько хватало глаз, не было ни души, а за моей спиной метрах в ста начиналась кромка настоящих тропических джунглей. Внезапно ноги мои ослабли, и я бессильно снова опустилась на горячий песок. Так, нужно просто понять, что происходит. Во-первых, кто я? Бочкарева Варвара, Мгновенно откликнулось сознание. «Это я помню. Я учусь в художественном училище, и сейчас у меня...» Я вспомнила про каникулы, и тут же память услужливо подсунула мне конкурс, победу в нем и выигранную поездку. Дальше была маршрутка, попутчики. Я вспомнила нашего гида Наталью Леонидовну и парня, что сидел напротив, точно, Илья Лазарев. Я снова в отчаянии оглянулась. «Может, кто-то из них тоже здесь?» Мне стоило немедленно отправиться на их поиски, но я продолжала сидеть, машинально перебирая своими незнакомыми пальцами белый горячий песок. Взглянув на гладь моря, я решила умыться, голову припекала. Нерешительно подойдя к воде, я снова оглянулась. Захотелось войти и окунуться с головой, но я ограничилась тем, что встала коленями на влажный песок и несколько раз плеснула себе в лицо. Затем намочила затылок. Стало немного полегче. «Ой, а где мои очки? Я же без них ничего не вижу!» И тут же осознала, что вижу прекрасно. Это точно было не мое тело, но сознание было моим, и это нужно было просто принять. Освежившись, я кинула взгляд влево, вправо. До самого горизонта с обеих сторон простирался пляж, поэтому я решила добраться до джунглей и осмотреться там. Обуви на мне не было. Зато умываясь, я обнаружила на запястье тонкий золотой браслет. Присмотревшись, я увидела на нем гравировку, но на солнце было ничего не разобрать, и я поспешила в спасительную тень экзотических пальм и каких-то других деревьев, названий которых я не знала. Оказавшись в лесу, я поняла, что без обуви мне придется туго — И, скорее всего, недолго. А еще что я забыла на берегу веревку, которая была стреножена. Нужно было за ней вернуться. Неизвестно, что ждала меня впереди. Наверняка она не будет лишней в джунглях. Откинув за спину мешающие волосы, я вдруг обратила внимание, что они тоже стали другими. Они остались рыжими, но изменили оттенок на благородный, стали гуще и длиннее. Когда-то в подростковом возрасте я еще предавалась бесполезным мечтам стать красавицей. Вот оно как сбывается, оказывается. Правда, лица своего я еще не видела, но подозревала, что оно соответствует телу и роскошной гриве. Я поднесла глазам браслет на запястье и вчиталась в затейливые буквы. Похоже было на латиницу, но не совсем — Я приготовилась разбирать надпись, но внезапно это вышло у меня без труда. Телли. Что это могло быть, кроме моего имени? Да все что угодно, но пока будем держать имя Телли за рабочую версию. Сбегав к воде, где я оставила веревку, я подняла ее и в последний раз огляделась, как и прежде, не души. Я не могу сказать, что до этой минуты была спокойна, но в душу стал вползать настоящий ужас. А что, если мне так и придется блуждать здесь одной по этому баунти? В этой нелепой белоснежной сорочке и босиком, без еды и питья. Но главное в одиночестве. Это мой удел по жизни, что ли? Со всех ног я кинулась обратно в джунгли. Нужно было что-то делать, чтобы не сойти с ума. В первую очередь обувь. Далеко вглубь леса босиком я идти побоялась. Местами трава была густая, а звуки животного мира, пощелкивание, потрескивание, шуршание и щебетание говорили о том, что опасаться здесь было кого. Мой выбор пал на неизвестные мне растения с плотными гладкими листьями, и в качестве бичевки на что-то типа нашей осоки. Сначала я осторожно надорвала лист и нанесла капельку сока себе на кожу. Растение могло оказаться ядовитым. Когда, по моим расчетам через полчаса ничего с кожей не произошло, я неловко принялась сооружать себе нечто среднее между чунями и портянками, приматывая длинными гибкими стеблями. Получилось вполне приемлемо, хотя я и не знала, сколько мне это прослужит, если не сидеть на месте и обрести через джунгли. Я бы с удовольствием осталась на месте ждать какой-нибудь помощи, но я начинала испытывать жажду, надо было идти. Никакого опыта выживания в дикой природе у меня не было, но я точно откуда-то знала, что воды в джунглях много, иначе растения не росли так буйно, не были бы такими жирными и пышными. Явно нужно было идти вглубь. Я поколебалась, берег казался таким открытым и безопасным, но думать было особо некогда — Глотать становилось все труднее. Шла я очень осторожно, все время пугливо оглядываясь, ожидая, что на меня сверху прыгнет какой-нибудь леопард или свалится питон. Обитают ли здесь все эти зверюшки, сказать было сложно, но ждать их на свою голову мне никто не мешал. Шагала я уже около часа, но воды пока никакой не встретила. Ноги уже подрагивали от постоянного напряжения, дыхание сбивалось — Заметив впереди несколько крупных камней, я решила отдохнуть на них, перевести дыхание. Солнце сюда уже с трудом проникало сквозь толщу крон деревьев, и воздух был влажным. Однако странно, прохлады я совсем не чувствовала. По всей видимости, моя тонкая сорочка каким-то образом сохраняла тепло не хуже термобелья. Сидя на одном из круглых камней и облокотившись на другой, я сидела почти без сил. Очень хотелось пить. Подобрав какую-то палочку, я стала безо всякой цели ковырять ей землю. Наверное, не стоит мучить себя и идти куда-то дальше. Все равно я не умею выживать, куда мне, хилой и неумелой. Я не заметила, как расковыряла своей палочкой ямку величиной с кулак. Обнаружила только тогда, когда рука стала мокрой, Я с досадой стряхнула грязные капли с руки, заметив, что грязь скатывается с рукава туники, не оставляя следов. «Ничего себе чудо-рубашечка!» И вдруг я подскочила, как пружина. «Вода!» «Здесь где-то рядом была вода!» Прислушавшись, я ничего не поняла, но, сделав несколько шагов в сторону, вдруг увидела вход в пещеру. Он был слегка привален пожелтевшими ветками. В пещере точно могла быть вода, и я это помнила смутно из нескольких фильмов, виденных в детстве. Кажется, это было в Томе и Сойере". Однако так просто войти в пещеру, не зная, кто там может притаиться. Жажда оказалась сильнее, и я едва дыша заглянула внутрь. Зверьём никаким не пахло, и я шагнула вперед смелее. Пещера оказалась примерно метров тридцать по площади, вся в каких-то природных каменных ступенях. Откуда-то сверху пробивался свет, так что я не боялась переломать себе ноги. Зато я отчетливо услышала звук капающей воды и кинулась туда, уже не чувствуя никаких страхов. Большими каплями она капала откуда-то сверху в углубление в камне, как в чашу. И я припала к ней губами, даже не успев задуматься, а безопасна ли эта вода. И пила, пила, пила. Даже если я полягу здесь, отравленная этим неизвестным нектаром, так тому и быть, мне всё равно. Когда я утолила свою жажду, я почувствовала голод. Но понимала, что с этим придется повременить. Уже явно вечерело, из пещеры выходить было опасно. Взяв пару веток из тех, что прикрывали вход в пещеру, я постелила их на одну из ступеней, которая находилась как бы в небольшой нише пещеры. Что ж, не так уж и плохо. Единственное, что по-настоящему сильно беспокоило меня сейчас, так это исцарапанные руки и ноги. Они очень сильно соднили. Наверное, какие-то растения все же были ядовитыми. А может, меня покусала какая-то живность. Было почти нестерпимо. Я подумала, что мне станет легче, если я промою царапины водой. Но сил встать не было. Я вспомнила, как собиралась провести эти выходные и поразилась, словно не то, что происходит сейчас со мной, было галлюциногенным бредом, а та жизнь и те планы стали вдруг бесплотными и ненастоящими. С этой мыслью я уснула. И вот я снова ехала в маршрутке, которая мягко покачивала меня. «Какой странный сон», — подумала я, просыпаясь. Жаль, что я ни с кем здесь не знакома, чтобы рассказать его, кому это интересно. Я открыла глаза, надо понять, скоро ли мы приедем. Надо мной колыхались кроны величественных тропических деревьев. Воздух вокруг меня был наполнен незнакомыми запахами травы, цветов, растений и земли. Сама я лежала на каких-то носилках, которые несли фигуры, закутанные в белые одежды. С негромким воплем я села на этих носилках и чуть не брякнулась с них. Господи, так это все не сон? Это голубая лагуна, белые пески, мое новое тело, ночь в пещере все правда? Ко мне подлетела еще одна фигура и мягко пригвоздила обратно к носилкам. Я заметила, что вместо растительных портянок мои ноги замотаны теперь мягкой тканью, а царапины больше не болят и не чешутся. Фигура человека была закутана почти полностью, виднелись лишь глаза. Было даже непонятно, мужчина это или женщина. Гортанным голосом на неизвестном мне языке, однако, который я прекрасно поняла, оно произнесло «Лежи, лежи, молча лежи». Затем оно коснулось какой-то точки на моей шее, мягко надавило на нее, и я потеряла сознание.